Царева жена подбирает Слыхом слыхать партию Да какую У же. Скажу по секрету Здесь иной раз собирается Их главный притон Катериновец Петровец Эко разнесло их Муж и о партионных кличках толкует. Что им здесь, Англия или французские парламенты? Плевать я хотел на эти клички, плевать! Дурак ты, Аполлон Ильич. Ну, ну, ну, Читал ну, ну. ли ты Руссо и его общественный договор? Понял, что там сказано угу. о правах человечества. То-то же. А что по правде плохо у нас? Если говорить, так это то... Что нас, нас, мелкую сошку, везде нынче считают за ничто. И с собаками, как есть с собаками, ни нажиться не дают, ни произойти в чины. Мирович медленно повернул голову назад. Дверь в комнату была раскрыта, и в нее было видно, как молодцеватый и лихой Лет 28, в подбитой соболями кафтане, огромного роста, с римским носом и замечательно красивый артиллерист-гвардеец, обыграв старичка-маркера с кием в одной руке и голландской трубкой в другой, до слез хохотал, стоя посреди комнаты, постоянно приговаривая при этом «пуц-пуц-пуц». А тучный, с кривыми ногами и желтым, отекшим лицом маркер, в пятый раз, кряхтя и охая, пролезая под бильярд и ступо удивленной недовольной рожей, принимался по уговору пить новый стакан холодной воды. Наш герой с негодованием оглядел толпу радостных зевак и увидел среди них веселящихся Бехлешова и Рубановского, которые скрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами Возмущению мировича не было предела он вскочил со стула нервическим движением поправил прическу низость какова а еще гвардейцы. расплатись аполлон за ужин и дай взаймы чуточку ну, на вот, брат а да куда Ушаков не успел договорить, а Мирович уже протиснулся сквозь толпу и подошел к артиллеристу, черты которого, как показалось, были ему знакомы. Любители на бильярде? Дас. А вы? И в моей манере эта игра не последняя. Хм. Так не угодно ли? Эк сволочь, а разрядился-то как, да еще и как баба смазалив, букольки на висках распомажены, точно прилизанного болвана языком. А ничего, и с охотой, только вот одно... <смех> Извините, <смех> никак не пойму, от чего вы играете с подлым слугой, а не с кем-либо благородной публики. О, -о, О, нынче, сударь, мне везет. Никто вот хоть тресня, ни -ни, не хочет со мной помириться. Со мной, с Орловым. В таком разе, с моим превеликим удовольствием. На деньги или тоже в шутку на подобный уговор. И хоть и на уговор.